Глава 4. В начале седьмого он подъезжает к гаражу. Хорошо иметь площадку, где не ступает нога жены. Он даже рад, что этот уголок отделен от квартиры четырьмя остановками. В гараже, может, и не слишком уютно. Не хватает времени закончить отделку, но зато все под руками. И на свадьбу он пойдет в свежей рубашке и гладко выбритым, не заезжая домой». на заднем сиденье машины лежат пять апельсинов, презентованных Новоселовым. Орехов долго не может разделить их на две кучки, вернее не знает, которую из них взять с собой. А стрелка подходит к семи. Он кладет в карманы два апельсина и закрывает гараж. Рядом выезжает Запорожец. Орехов приветливо машет хозяину. Они знакомые, не сказать, что близко, Но достаточно, чтобы можно попросить подвести, если, конечно, по пути. И снова ему везет. Ехать до общежития недалеко. И на всю дорогу хватает разговора о ценах на запасные части. Было бы дальше, пришлось бы говорить о бензине, о гаражах. В начале восьмого Орехов уже на месте. «Привет, мальчики!» «Заждались?» «Опаздываете, шеф!» «Дам расхватают!» А что за свадьба? Кто женится? Партнер Гены по теннису. Так, мелкая сошка. Но невеста живет в общаге квартирного типа. Четыре комнаты подруг и ни одного вахтера. Мы решили, почему бы не угостить шефа приятным вечером. Я разве против? Кстати, вы Сережу-химика не видели? У меня разговор к нему на пару минут. Полчаса назад он в душ пошел. Может, и вернулся. Вы пока готовьтесь. а я мигом. Он в какой комнате живет? — Седьмой. Орехов идет договариваться. Сережа, друг Вадима Демидова, такой же пижон, вдобавок еще и стишки пописывает. Но в отличие от Гущина, не слишком печется о своем здоровье и выпить не промах. Только поди узнай, что у него на уме. Возьмет и откажется. Сережа сидит в трусах и пьет пиво. — Тебе когда в командировку? «Понедельник. Пиво будешь?» «Давай. Я к тебе по делу. Тут один мужик просит котел почистить. Ты сможешь выкроить вечер? У них все готово. Завтра в обед можно приступить. Понимаешь, нельзя человека подводить. Вот так вот нужно. Плата по 75 колов». «Прекрасно. Я как раз уничтожил почти все командировочные. Пей пиво, не стесняйся». Может, тебя шокирует мое волосатое тело? Так я могу прикрыться. Бери пиво. Нет, спасибо, я побежал. Значит, завтра в половине двенадцатого я за тобой заеду. Только смотри, не подведи. О чем речь? Я же говорю, что у меня микрокризис. На прощание Орехов протягивает ему руку, как бы скрепляя уговор. А ребята уже готовы, нервничают. Где-то веселиться свадьба и без них. вы подарок взяли? Пока только горючим запаслись. Думаем, по дороге в магазин заглянуть. Времени не было, оправдывается Славик. И не только времени, добавляет Гена. Ясно, промотались голубчики. Орехов достает апельсины и кладет на стол. Апельсины катятся и падают на пол. Гена подымает их и бросает в портфель. Орехов замечает его нервозность, но вида не подает. Он осматривает комнату. На стене висит картина с осенним пейзажем. «Сними ее!» — говорит он Славику. Славик встает на спинку кровати, шпагат намотан на гвоздь и затянут путанным узлом. Приходится искать нож. Орехов осматривает картину. Хмурится. «Багет немного облуплен. Обратная сторона черна от пыли. Неси мокрую тряпку». Славик уже поднял и командует Геной. Через пару минут подарок протерт и завернут в миллиметровку. толчок дан, и Славик присматривается к настольной лампе. «Подарим луч света в их темное царство?» «Сообразительный мужик!» — смеется Орехов. «Слушай, а ты не думаешь, что кому-то придется рассчитываться с комендантом за твою сообразительность?» — урезонивает Гена. — Ерунда! — отмахивается Славик. — Нет, ребята, лампа, пожалуй, лишняя. Пробует примирить их Орехов. И в портфель не уместится. — Упакуем. А насчет коменданта так лично я увольняться не собираюсь. А соберусь так видно будет. Гена не спорит, только губы кривит. А когда на улице не находят машины, совсем замыкается. Орехов тоже молчит. Удивляется только Славик. сама непосредственность. «Слушай, шеф, а где твой блестящий лимузин? Сейчас мы бы подъехали, как белые люди». Орехов косит глаза на Гену, парень молчит, выдержанный. «Вы что, мальчики, преступника из меня хотите сделать?» Они садятся в такси, и Орехов дает последнее наставление. «Приходим и складываем подарки в общую кучу. Сделаем так, чтобы все видели, как мы их достали». но совсем не обязательно, чтобы хозяева смогли их потом опознать. Вино сразу не вынимайте, а держите в резерве.